Глава 11 Рок Радуги Я оказался в маленькой комнатке, где пахло старостью, пылью и свечами. Чего-чего, а уж свечей здесь было предостаточно. Вся заставлена подсвечниками. Мощный металлический стол завалили книги и свитки. На стенах тяжелые драпировки из темно-вишневого бархата, Пол потускневший от времени и чуть ли не расползающийся под ногами султанатский ковер. В дальнем углу рядом с выходом небольшой шкаф с полками, забитыми банками и колбами. На одной из стен картина в тяжелой вычурной позолоченной раме. Теперь уже никто не разберет, что изобразил неизвестный художник. Все краски выцвели. Возле стола два сундука, окованных бронзой. Я оглянулся назад, но двери, благодаря которой оказался в этой комнате, больше не было. Она просто-напросто растворилась в воздухе. Теперь вернуться на ярус межярусов нет никакой возможности, и остается надеяться, что створка с красным треугольником вывела меня именно на восьмой ярус, а не на тридцатый или первый. Подойдя к столу, я из чистого любопытства поднял крышку ближайшего сундука. Нет, сокровищ там не нашлось. Он оказался доверху наполнен отборной пшеницей. Очень странный выбор. Кому могло прийти в голову тащить сюда такую бесполезную вещь? Второй сундук был заполнен зерном пшеницы наполовину. Я в раздражении захлопнул крышку и обратил внимание на стол с книгами и пожелтевшими свитками, покрытыми толстеннейшим слоем пыли. Я даже не собирался их трогать, но невесть, с чего решивший заговорить Вальдер, произнес. «Подожди. Подойди к ним». Я шагнул к столу и взял первую попавшуюся книгу. Не понимаю эти загогулины. Я без всякого интереса посмотрел на обложку. Я понимаю. Это старый Орочий. Магическая книга. Она бесценна. Ну, может и бесценна, но я не собираюсь переть ее наружу. Книжка была тяжелее, чем объевшиеся черешни кликли. -кли. Возьми вон ту, с железной обложкой. Я разгреб свитки, взметнув целое облако пыли и выудил требуемую Вальдером книгу размером та была чуть больше ладони и толщиной в два пальца, на железной обложке гномья письменность. Малая книга заклинаний гномов. Мне показалось или в голосе Вальдера послышалось благоговение. Впрочем, было чему удивляться: все книги гномов запрятаны в морте, и к ним нет доступа ни гномам, Карлики к своим горам бывших родственников не подпустят на пушечный выстрел, ни к карликам, которые так и не смогли разгадать, как открывается магическая сокровищница. Поэтому то, что я держал сейчас в руках, представляло огромнейшую ценность для обеих рас. Я повертел в руках книжку и осторожно положил на место. Брать ее с собой я не собирался, впрочем, как и извещать Халласа и Деллера о своей находке. Ни к чему это. Махонькая книжечка в железном переплете вполне способна разжечь пожар, который окончится новой битвой на поле Сорна. Пусть как лежала, так и лежит в этой комнате. Во всяком случае, я не буду тем, кто развяжет очередное смертоубийство между карликами и гномами. Тебя что-нибудь еще интересует, Вальдер? Нет ответа. Я пожал плечами и двинулся к выходу из комнаты. Пора брать рог радуги и улепетывать из этих негостеприимных мест раскатал губу, братья рок радуги. До этой дудки еще надо добраться, а добраться оказалось не так-то и просто. Выйдя из комнаты библиотеки, я попал в широкий не то коридор, не то зал. Как и на шестом ярусе, здесь царили полумрак и густая тень. Восковые факелы трещали и пытались осветить подземные дворцы, но селенок на это у них, увы, не хватало. Вокруг вроде все тихо, Но я не забывал об осторожности и ежеминутно останавливался и прислушивался. Ничего такого ужасного или таинственного, хвала Саготу. На восьмом ярусе оказалось прохладно. Постоянные сквозняки из боковых коридоров пробирали до костей. У меня не было карт, но, помня слова посланника, я шел только вперед и никуда не сворачивал. Пока все сказанное им было правдой, и я не считал, что импровизация – самый лучший выход из неприятной ситуации, в которой я оказался благодаря потере путеводных карт. Через полчаса ходьбы факелы на стенах стали реже, а потом и совсем исчезли, и вновь пришлось доставать грибок-огонек. Череда залов с рядами массивных приземистых колонн вдоль стен, с водчатыми потолками и четко выраженными контрфорсами. От архитектуры так и веяло, грубой небрежностью и поспешностью, хотя я уверен, что залы создавали орки и эльфы. Вот только сделали все молодые расы Абыкак на скорую руку, словно им не терпелось как можно быстрее уйти с восьмого яруса. Собственно говоря, вполне здравое желание для любого разумного существа. Правда, в чем тут дело, я понял только спустя минут сорок, с того момента, как последний факел остался у меня за спиной. Свет моего грибка вырвал из мрака необъятного зала достаточно интересную картину. Это не нарисует даже умалишенный из больницы десяти мучеников. Ему просто в голову не придет, что такое может существовать. Признаюсь честно, мурашки по спине забегали, во рту пересохло и язык прилип к небу. Не каждый день повезет лицезреть эпизод из издействия, которым нас так часто пугают жрецы. Это я про их истории, о приходе тьмы на Сиалу и тому подобных сказках. В общем, прямо передо мной выселась девятиярдовая стена. В принципе, ничего особенного, если не обращать внимания на то, что вместо кирпичей строители использовали человеческие черепа. Тысячи тысяч смотрели на меня темными провалами глазниц. Тысячи тысяч скалили зубы в сардонических усмешках. Тысячи тысяч сияли ослепительной белизной. Тысячи тысяч или больше. Сколько черепов пошло на то, чтобы создать такую стену? Это была страшная и вместе с тем завораживающая картина. Жуткая красота и нереальность происходящего. Кто и каким образом создал это? Зачем? Где он нарыл такую гору голов? И не окажется ли моя башка еще одним кирпичиком? Вот сколько вопросов. И ни одного ответа. Преграда полностью перегораживала путь. Я прошелся вдоль нее, но уперся в стену зала. Пошел в обратном направлении и обнаружил проход в виде арки, свод которой был выложен ребрами. Я проскочил через арку и... Ну вот вам и... и... Теперь-то я уверен, что костяные дворцы получили свое название благодаря этому месту. Передо мной лежал склад, хранилище, коллекция, сокровищница человеческих костей. Груды останков и островов, некогда бывших людьми, такое не могло присниться даже в самом страшном сне. Стены зала выложены черепами, потолок скрещенными между собой ребрами и лопатками, огромные люстры состояли из целых рядов позвоночных столбов, реберных решеток и черепов, внутри которых горел магический огонь, прекрасно освещающий костяные залы. Я шел мимо этих останков и, бросая взгляды на кости, ежился словно от холода. Не очень-то приятно ходить по гигантской открытой могиле, складу человеческих смертей. Явственно веяло жутью. Казалось, что души тех, кого так и не удосужились похоронить за прошедшие столетия, смотрят на меня через темные провалы глазниц. Среди залежей костей ни одного целого скелета. Тот, кто собрал экспонаты для огромного и страшного музея, не жалея времени, позаботился о том, чтобы разодрать остовы и рассортировать кости. Вдоль стен теснились, громоздились, лежали, вздымались, выселись груды различных фрагментов, бывших когда-то людьми. Отдельно позвонки. Каждая косточка позвоночного столба находилась в строго предназначенной ей груди. Отдельно ребра. Каждая из 12 ребер человеческого скелета в своей куче. Тазовые кости, нижние челюсти, большие и малые берцовые, плечевые, локтевые, лучевые кости, фаланги пальцев, каждая от рук и ног, опять же, в своей, были даже залежи зубов. Меж груд костей, некоторые достигали высоты 6 с лишним ярдов, петляла вполне приличная дорожка. Я шел по ней, стараясь не очень-то разевать рот и в особенности не смотреть на черепа. Тысячи тысяч глазниц буравили меня взглядами. Во мне бурлил совершенно детский страх. Ходить меж гор останков, молча внимающих вечности и всему живому, это ли не вселенский ужас? А затем начались пирамиды. Как и следовало ожидать, в их постройке тоже использовались черепа несчастных покойников. Каждая вздымалась на высоту десяти с лишним ярдов, отстроена словно по линейке. Черепа идеально подогнаны друг к другу. Думаю, что в каждой такой пирамиде было использовано несколько тысяч голов. В каждом строении темный треугольный провал ниши. Не знаю, кои тьмы его делали. Лично я ни за какие коврижки туда не полезу. Отдаленный звон я услышал после того, как миновал восьмую пирамиду. Создавалось впечатление, что кто-то повесил на себя цепи и насыпал в карманы мелких монеток: звон, звон, звонк, звонк. К Шаги неизвестного приближались, и я заметался, ища, куда бы спрятаться. Вот так всегда бывает. Никогда не стоит зарекаться. Видать, Сагот меня услышал и решил пошутить, потому как единственное место, где сейчас можно спрятаться, — ниша в пирамиде. Раздумывать некогда. Вот-вот неизвестный звонарь окажется рядом, и тогда тьма знает, что случится. У меня только нож, и веры в свою способность отбиться от неизвестно чего не так уж и много. Ниша оказалась достаточно просторной, и я без всяких помех в ней разместился. Гриб пришлось убрать в сумку, свет выдавал мое присутствие. Мир вокруг погрузился во мрак. Звонг, звонг, шаги все ближе. Внезапно из тьмы проступили стены пирамиды, находящиеся как раз напротив меня. Неизвестный звонарь нес факел, а затем я увидел этого парня. Как и предполагал, ни цепей, ни денег в карманах из-за отсутствия последних у создания не имелось. Просто каждый его шаг по полу превращался в звон. Он оказался из многочисленной породы неспокойных покойников. Во всяком случае, лицо у него было мумифицировано и высохло, словно изюм. Нос отсутствовал напрочь, щеки вырваны и сквозь дыры видны зубы. Глаза черные, агатовые, мертвые, как у Басса. Тварь была облачена в сапоги с неимоверно длинными шутовскими носами, в ярко-оранжевое трико и колпак придворного дурачка. Правда, на колпаке вместо бубенцов висели миниатюрные золотые черепа. В левой руке создание держало факела в правой кистень. Видок у звонаря был одновременно и страшный, и нелепый до невозможности. Я сидел в своем убежище, словно мышка. Он продолжил осмотр веренной ему территории и канул во тьму. Я дождался, когда стихнут шаги и вылез из пирамиды. Надо как можно быстрее миновать костяные залы, иначе нарвусь на неприятности. Нож супротив кистеня — не самое эффективное оружие. Вновь заслышав звон, я уже не раздумывая забрался в очередную пирамиду, и шут покойника опять меня не заметил. Еще четырежды мне приходилось прятаться от патрулирующих костяные залы созданий. Горами сваленные вдоль стен кости уже как-то перестали смущать и пугать. Не до того мне. Теперь у Гаррета Тени лишь одна забота — не нарваться на звонарей. Костяные пирамиды прянули в стороны, и я очутился. Наверное, это можно назвать площадью. Совершенно свободное пространство без всякого намека на кости. Грибок-огонек давал немного света, поэтому пришлось идти вперед угад, надеясь, что поблизости нет врагов. В самом центре площади находилась статуя. Пожалуй, здесь стоит сказать, что моя нижняя челюсть чуть было не отбила мне ноги. Настолько неожиданным оказалось представшая взору творения. Мне довелось лицезреть саму смерть. Она казалась вырезанной из единого куска кости, по своей структуре и ослепительной жемчужной белизне, очень напоминавшей бивень мамонта. Правда, размер статуи немножко смущал. Шесть ярдов в высоту, это вам не шутка. Либо материал всего лишь напоминает драгоценную кость, либо раньше мамонты были немножечко больших размеров, а теперь измельчали от голодухи и плохой жизни в безлюдных землях. Смерть сидела на массивном троне, сложенном из человеческих костей. Ее босые ноги опирались на огромный череп, который тоже являлся частью монументальной скульптуры. Она была облачена в простенькое платье без рукавов, более приличествующей обычной крестьянке, идущей на местный праздник сбора урожая, а не королеве жизней и судеб. Лицо скрыто под полумаской черепом, и для стороннего наблюдателя остаются видны только полные губы, сейчас крепко сжатые и напряженные, и идеальный подбородок. Пышные белесые волосы рассыпаны по обнаженным плечам, Мастерство скульптора не вызывает никаких сомнений, волосы кажутся настоящими, фигура почти что живой. Обычно в храмах служанку Сагры «Смерть» всегда изображают с оружием, косой или серпом на длинном древке посохи. Здесь же ничего такого не было. В руках женщина держала букетик цветов. Изящные пальцы аккуратно сжимали нежные бледные нарциссы, символ вечного покоя и забвения. Но больше всего меня поразили ее глаза а точнее их отсутствие, ведь всем известно, что смерть слепа, но никогда не ошибается в своем выборе. Два темных провала в маске черепи, казалось, наблюдали лишь за мной одним, словно говоря, что недалек тот срок, когда и мои кости окажутся рассортированными в залах восьмого яруса. Не могу сказать, что мне было уж очень страшно. Смерть никогда не пугает тех, за кем приходит. Зачем пугаться? Мы в любом случае окажемся ее призом. Сколько бы мы ни поганили воздух, конец всегда один, ее приход. С нарциссами или с косой не суть важно. Даже бессмертные, даже боги в конечном итоге будут ее. Это всего лишь вопрос времени, а она умеет ждать. Вечность научила ее терпению, и рано или поздно все попадут под ее всевидящий и в то же время незрячий взгляд. «Ох уж эти глазницы!» Не знаю, кто посмел изобразить смерть, не знаю, кому удалось изобразить ее настолько живой, но это был, несомненно, один из величайших мастеров Сиалы. Черные провалы полумаски черепа действительно оказались всевидящими. Куда бы я ни отходил, создавалось явственное ощущение, что она за мной наблюдает. Не с угрозой, а так, с затаенным интересом, пожалуй. Вновь послышался приближающийся звон шагов, и я, кинув прощальный взгляд на статую, бросился прочь, очень надеясь, что еще не скоро наши дороги с хозяйкой жизни пересекутся, и мы встретимся с ней лишь на самом последнем перекрестке. Хозяйка жизни? Последний перекресток? Откуда я знаю эти названия? То ли память Вальдера шалит, то ли это знание танцующего с тенями? Эх, как бы на звонаря не нарваться. Не нарвался, хвала Саготу. Добрел до стены черепов, нашел арку, прошел сквозь нее и очутился в обычных подземных чертогах-могильниках. Сон был наводнен кошмарами, словно из иссилийский каравай, набитый изюмом. Мне снилась смерть, снилось, что она возвышается надо мной. Ветер хаоса развивает ее белые волосы и льняное платье, словно желает сорвать его, что она наклоняется, собираясь положить к моим ногам букет нарциссов, словно говоря, что я принадлежу только ей. Снилось, как снежный буран, состоящий из жгучего вихря и багровых огненных снежинок, вырывает цветы из ее рук, уносит прочь, а затем срывает с лица полумаску череп. Она закрывается руками и отворачивается, прежде чем я могу рассмотреть ее лицо. «Не время!» — шепчет ветер хаоса, развивая гриву ее бесподобных волос. «Не время!» Мурлыкают огненные снежинки, закручиваясь вокруг смерти в искрящемся танце. «Уходи! Он нужен нашему миру!» Просит непреклонную королеву невесть, откуда появившееся багровое пламя. «За все надо платить! Вы согласны?» Ее голос необычайно молот и звонок. «Он наш!» — хором отвечают три тени. «Мы заплатим!» Так кивает и отступает в сторону, давая теням дорогу, а затем исчезает. Смерть терпелива. Она умеет ждать. Просыпаюсь. Долго вглядываюсь в темноту у своих ног, боясь увидеть бледные и раздавленные вихрем нарциссы. Боюсь услышать рев багрового пламени и ветра мира хаоса. Страшусь встречи с тенями. Сон. Это всего лишь сон, наполненный чередой бессмысленных кошмаров. Но, Сагот, до да чего же все было реально? Встаю, на ходу запихивая в рот один из плодов, добытых в пещере муравьев, делаю несколько шагов и замираю. По телу веселыми волнами разбегаются мурашки. Одиноко, блестя, в свете грибка огонька на полу лежит махонький золотой череп. Бубенчик, сказал показ звонаря. Пока я спал, тварь стояла в двух шагах от меня, но не убила, а ушла обратно. Но зачем было оставлять на полу эту изящную безделушку? Намек? Предупреждение о том, что смерть помнит обо мне? Что сон — это не совсем сон, и все, что я увидел в последнем кошмаре, сущая правда. Хсанкор его знает. Даже не берусь предполагать, для чего мне оставили череп, но уж точно брать я его не буду. Я обошел лежащий на полу бубенчик и углубился в переплетение залов восьмого яруса. За все три с половиной часа пути я не встретил ничего опасного и ужасного, слава Саготу! Я все так же придерживался совета посланника и шел только вперед, по центральному холлу ярусы никуда не сворачивая. Вскоре в залах вновь появились факелы. Нужда в грибке огоньки отпала, и я убрал его в сумку. Архитектура залов восьмого уровня вновь кардинально изменилась. Грубость и небрежность гранита канули во тьму, уступив место удивительной четкости и изяществу серебра и мрачному спокойствию черного мрамора. Каждый зал был сокровищницей. Серебра здесь хватило бы на пяток замков. Прекрасные серебряные вставки в черном мраморе колонн изумительные красоты скобы для факелов, балконы второго уровня, сложенные из тончайших мраморных плит, перевитых серебряными нитями. Из одного зала в другой вели распахнутые на двери, изготовленные из лучшей древесины сиалы – заграбского дуба. Мощные дверные петли из драгоценного металла, искусные дверные ручки, изображающие каких-то неведомых мне животных. На каждой двери рисунки, выполненные с применением серебряной краски. В основном чести быть увековеченными удостоились деревья, и, как это ни странно для культур орков и эльфов, боги. Вот только эти боги очень походили на людей и не вызывали того благоговейного трепета, что возникает у некоторых обывателей, приходящих в храмы богов или в собор Авендума. Пожалуй, серебряные залы превосходили красотой янтарные и ничем не уступали алло-черным дворцам четвертого яруса. Я по мере возможностей и сил восторгался застывшим изяществом серебра и холодом мрамора, но все же не забывал поглядывать по сторонам и не выходить на освещенные участки. Красота красотой, осторожность осторожностью, но неприятность случилась. Центральный холл поворачивал под прямым углом влево. В общем-то, в этом ничего такого уж странного не было, если не вспоминать совет посланника, все время идти только прямо и никуда не сворачивать. Так что, следуя логике, мне надо идти дальше по коридору и не забивать себе голову всякими глупостями. А вот если поступать как прежде, то то я должен войти вон в ту махонькую серебряную дверь, что спрятана между двух мраморных выступов. Никаких замочных скважин или тому подобной людской чепухи я не заметил. Если в двери секретный замок, и если его создавали эльфы или орки, то мне придется очень и очень сильно потрудиться, и в итоге надежда на то, что я открою дверь, все равно совсем мала». А коли уж подумать о таких чудесных и замечательных вещах, как дополнительные секретные замки, двойные пружины и любовь клыкастых к различного рода ухищрениям, сиричь ловушкам, то я могу ожидать от двери множество впечатлений, которые ничем не уступят тем, что я перенес возле створок. Поначалу я осмотрел дверь с безопасного расстояния. Нечего лапать то, что внушает тебе смутные опасения. Это одно из главных правил мастера вора. Лучше все основательно изучить, а затем уж лезть руками в гномью топку. Дверь оказалась невысокой. Мне по грудь, и если, повторяю, если мне удастся ее отомкнуть, придется идти, согнувшись в три погибели. На ней не было живого места от различных фигурок, какие-то сплошные листочки, фигочки, ягодки и тому подобное очаровательное дребедень, не скрою, очень красиво выполненная. Вообще-то, красота Храдспайна — это тема отдельного разговора, И если настанет пора, когда зло, пробудившееся в могильниках, исчезнет или хотя бы уснет на время, сюда нагрянет так эта толпа народу, в основном карлики и гномы, что хоть деньги за вход бери. Но вернемся к двери. Ключом к ней может быть все, что угодно, а скрытая пружина вполне способна находиться под каким-нибудь листом или ягодой. Стоит лишь правильно надавить, и дверка распахнется ничуть не хуже, чем преснопамятная секретная шкатулка покойного балистана Паргайда. «Ну что же, приступим!» Приступать не пришлось. Только я собрался нажать на понравившийся мне серебристый листок клена, как увидел между мраморной стеной и дверью зазор толщиной не больше волоса. Словом, едва я ткнул пальцем в дверцу, как она не приминула отвориться. «Да, братец Гаррет, столько демагогии и все впустую. Секретные пружины, ловушки. Та оказалась даже не заперта». Сразу за ней начинался узкий коридор с очень низким потолком. Пламя в махоньких лампадках, находящихся в не менее махоньких стенных нишах, трепетало, словно раненый мотылёк. Идти пришлось, скрючившись. Потолок нависал прямо надо мной, и создавалось впечатление, что делали сей проход для низкорослых карликов, гномов и гоблинов, а уж никак не для людей, орков и эльфов. На мое счастье, коридор оказался не слишком длинным, и, пройдя несколько десятков шагов, я уперся в очередную серебряную дверь, тоже не запертую. Открываю, позабыв об осторожности, нагло вхожу в просторный зал, оглядываюсь, понимаю, что здесь мне никто не рад, и со всей возможной скоростью вылетаю обратно в коридор, захлопываю дверь, жалея о том, что у нее нет никакого засова. «Как там у нас говорится в путеводном стишке?» Зазубренным строем, обнявшись с тенями, усопшие рыцари молча стоят, и только один не умрет под мечами, один, что сам тени, стал ближе, чем брат. Что же, это четверостишее вполне соответствовало тому, что я увидел. Прижимаясь к стенам зала, в тенях, падающих от квадратных колонн, зазубренным ломаным строем друг против друга стояли орки и эльфы. Вот только Кликли -кли утверждает, что строки изменены, и в знаменитой книге пророчеств гоблинов «Брук-грук» это звучит иначе. Измучены жаждой и проклятой тьмой, немертвые грешники кару несут, и только один не умрет под клыками, один, что с тенями танцует, как брат. Вот уж не знаю, кто из милордов, стихоплетов прав и чьи стишки более верны. Во всяком случае, и первая, и вторая версия откровенно предупреждает, что если забыть об осторожности, то можно в раз распрощаться с ушами. Никто не пытался пробиться ко мне с той стороны. Вроде никакой угрозы для меня на данный момент не существовало, и я, приоткрыв дверь, снова заглянул в зал. Ничего не изменилось. Орки с эльфами продолжали стоять вдоль стены, сверлить друг друга глазами. Я осмелился выйти из убежища, и с безопасного расстояния принялся изучать фигуры. Как оказалось, это были скульптуры воинов. Сделаны в натуральную величину, все в доспехах, все с оружием. Такое впечатление, что еще несколько секунд, и они оживут и набросятся друг на друга. Колонны, проходящие по центру, излучали серебристый свет, но возле стен властвовала густая тень, и от этого большинство статуй выглядели зловеще. Помня, что в Храдспайне иногда оживает то, что никак не должно оживать, через зал я пошел с изрядной опаской. Вся беда в том, что центр его прекрасно освещен и соваться туда вверх глупости, а если двигаться в тени, то придется пройти почти вплотную корком или эльфом. Меня не покидала отнюдь не глупая мысль, а ну как они воскреснут. И все же я выбрал последний вариант: раз в стижке рекомендуют, что следует идти в тени и не вылезать на свет, значит, мы так и поступим. Я отдал предпочтение стороне эльфов. У этих ребят в руках почти не было копий, а, следовательно, у меня был больший простор для маневра. Скульптур в необъятном зале было несколько тысяч. Кто-то излишне усердный умудрился сварганить целую армию. Надо ли говорить, что фигуры не были одинаковыми и совершенно не походили друг на друга. У каждого эльфа свое лицо, своя поза, броня, оружие. Поначалу мне показалось, они стоят хаотично, И только спустя какое-то время стало понятно, что это строй. Сложный и в то же время весьма эффективный. Впереди эльфы в тяжелой броне, с очень широкими скашами, насаженными на длинное древка. За ними лучники в легких кольчугах. За лучниками три ряда мечников, сохраняющих промежутки, чтобы в случае чего стрелкам было куда отступать. Подняв копья и закрывшись от возможной опасности тяжелыми вытянутыми щитами, напротив застыли орки. У них тоже были лучники, мечники и ребята с мощными двуручными топорами. Я же говорю, целая армия. Я прошел мимо рядов каменного воинства, и никто, ни одна из статуй даже не подумала пошевелиться и накромсать из меня маленьких гарретов. Войдя в следующий зал, я остановился и перевел дух. Казалось, что боги хлопнули в ладоши и остановили время в самой середине кипящей битвы. Зазубренный строй распался. Теперь статуи орков и эльфов оказались перемешаны. Первые и вторые дрались между собой по всему помещению. Скульптурная композиция боя просто продирала до печенок. Множество эльфов и орков уже лежали на полу. Кто со стрелой, застрявшей в смотровой щели шлема или между сочленением доспеха, кто с разрубленной кольчугой, кто с копьем в животе, кто с отрубленной рукой, кто распрощался с головой. Прямо передо мной застыл орк, вбивающий копье в эльфа, пытающегося встать с земли. Чуть дальше в жестокой схватке сошлись ятаганы из каши двух десятков непримиримых врагов. Я шел мимо застывшей битвы, обходил бойцов и смотрел. Вот оскалившийся орк закрывает щитом упавшего товарища и не замечает, что эльф, вооруженный урачьим топором, находится у него за спиной. Вот второй пытается удержаться в седле, а первый схватил лошадь за уздечку и уже готов перерубить ей етаганом эльфийскую ногу. Вот эльфы и орк, лежащие на полу, сплелись в клубке смерти, и каждый из борцов пытается удержать руку другого и в то же время поразить противника своим кинжалом. «Иду дальше», позабыв о всякой осторожности, «смотрю на статуи, словно завороженный». Жду, когда застывшее время оттает, жду, когда по подземелью разнесутся рев, звон оружия и крики сражающихся. Вот в самом центре зала немногочисленный отряд первых, выстроив с помощью копий кругового ежа, пытается сдержать эльфийских всадников. Вот эльфы выпустили стрелы в десяток напавших на них орков и тянутся к колчанам за новыми смертями. Шестеро первых, несмотря на кольчуги, остались лежать на полу, но четверо, один из которых ранен стрелой в ногу, продолжают бежать к врагам. Интересно, если бы бой был настоящим, они бы успели добежать до вторых, до того, как лучники дадут новый залп? Иду вперед. Вот эльф в отчаянии пытается закрыться рукой от падающего на него топора, озверевшего орка с нашивками клана Грунтских Ухорезов. Иду дальше. Эльф поднял руки вверх. Раскрытые ладони смотрят вперед, но он и не думает сдаваться. Вокруг него валяется куча орков, словно это деревья, поваленные особенно лютым ураганом. Шаман эльфов разметал отряд первых, словно злой матерый пес, наткнувшийся на выводок слепых котят. Иду вперед. Орк, прикрываясь щитом, на котором изображена какая-то мифическая птица, отражает натиск троих не в меру молодых и очень ретивых эльфов. Четверо вторых уже распрощались с жизнью. Пятый из гримасы и боли пытается перевязать культю, оставшуюся от правой руки. Иду дальше. Эльф впивается клыками в горло орку. Дальше. Эльф пытается удержать внутренности, вываливающиеся из распоротого живота. Дальше. Орк разбивает шипастой дубиной эльфу голову. Вперед. Эльф в упор выпускает стрелу в зазевавшегося орка. Новая картина. Командиры первых и вторых затеяли поединок на копьях, а вокруг вперемешку, забыв о вражде, стоят эльфы и орки и наблюдают за боем. Эльф держит первого за косу и заносит скаш, чтобы отхряпать врагу голову. Эльф лежит, придавленной собственной лошадью. Его рука повернута под неестественным углом. Орк, одиноко стоящий в тени, целится из луков командира одного из эльфийских отрядов. «Иду дальше». Невесомым перышком скольжу между фигур, проскальзываю под так и неуколовшими копьями и так и не опустившимися мечами. С интересом смотрю, как эльфы и орки пытаются справиться с невесть, откуда взявшимся огром вооруженным каменным молотом. Мой взгляд натыкается на орку. Я впервые вижу женщину, раз и первых. Она очень напоминает миролиссу, разве что волосы забраны не в косу, а в длинный хвост. Орка вооружена двумя кривыми саблями и запечатлена скульптором во время быстрого разворота. Кривая сабля распорола эльфу горло, а вторая стремится вперед навстречу другому противнику. Подхожу к орке вплотную, вглядываюсь в гладкое лицо, на котором лежит печать дикой красоты и отчаяния. Не удерживаюсь. Касаюсь пальцем ее щеки. В Секунду ничего не происходит. И вот по щеке статуи пробегает ряд извилистых и тоненьких трещинок. Они захватывают все лицо, разветвляются и множатся. А затем частички камня начинают осыпаться, открывая настоящее лицо воительницы. На меня пустыми глазницами смотрит череп с остатками истлевшей плоти. Вся красота орки исчезла в один миг. Только теперь я понимаю, что это не камень, а всего лишь тонкая глазурь, покрывающие некогда живые фигуры. Осознаю, что в огромных залах собраны вовсе не статуи, а некогда живые и мгновенно застывшие в вечном сне орки и эльфы, с которыми кто-то сыграл злую шутку, заставив усопших играть в непрекращающуюся уже не одно тысячелетие войну. Я больше не смотрю на битву и стремлюсь как можно быстрее убраться. Пробираюсь сквозь ряды эльфов, стараясь ни до кого не дотрагиваться, чтобы не разрушать оболочку мертвых воинов. И все-таки интересно, была ли тут битва на самом деле? Если это действительно так, то какая же сила и магия могла в раз превратить бойцов в статуи, простоявшие тысячелетия? Ответа на этот вопрос у меня, конечно же, не находилось, а того я лишь прибавил ходу, вполне разумно полагая, что свинство случается в самые неожиданные моменты, и меня тоже вполне может накрыть какая-нибудь гадкая магическая ловушка. Не очень-то приятно осознавать, что и тебя кто-нибудь увидит через тысячу лет вот таким вот в виде скульптуры Гаррет, спешивший к рогу радуги, но так до него и не добравшийся. Залы воинов кончились так же неожиданно, как и начались. Дальше не было ни одной фигуры. Что же, пожалуй, в первый раз на моей памяти ни одна строчка из четверостишья не исполнилась. Никто не собирался насаживать меня на меч или на клыки». Также осталось непонятно, почему измучены жаждой и не мертвые грешники. В общем-то, я нисколько не расстраивался, что ничего такого сугубо неприятного не произошло, но стих ведь до этого никогда не врал, а тут такое неожиданное расхождение между словом и делом. Может, я прошел в удобное и безопасное время? — Точнее, кое-кто прошел раньше тебя и обезопасил дорогу, — шепнул Вальдер, и я от неожиданности вздрогнул. — Вальдер! прошипел я. Ты ведь хочешь и дальше сидеть в моей башке, верно? Так будь любезен, не пугай меня так больше, иначе я умру от разрыва сердца и тебе придется искать другое пристанище. Нет ответа. Только тут до меня дошло, что Архимаг говорила... Стоп. Кто мог пройти раньше меня и обезопасить дорогу? Ответ напрашивался сам собой. Лафреса? На этот раз он посчитал своим долгом ответить. «Здесь ощущаются остатки крон Камора. Кто-то усыпил этих, возможно, Лафреса». «Но как ей удалось? Я же ее намного опережал!» «Откуда мне знать?» — произнес Архимак и затих. «Лиха беда начала. Мне только не хватало колдуньи под носом». Как бы там ни уверял посланник, что хозяин больше не имеет на меня зуб, я не такой дурак, чтобы лицом к лицу встречаться с колдуньей, которая ради меня и ключа полезла в спайн. Надо ли говорить, что пылкой любовью леди Яна ко мне вряд ли воспылала, и держаться от нее следует как можно дальше? Череда безликих, скупо освещенных залов с лестницами, ведущими в глубину костяных дворцов. Прохожу через галерею, затем снова в зал. Вхожу, и, как говаривает кликли, тихо обалдеваю. Абсолютный круг диаметром ярдов в шестнадцать. Зеркальные стены, зеркальный потолок, пол скрыт от глаз тонким слоем густого молочного тумана. Странно. Очень странно. Мир мигает. На глаза накатывается давящая волна. Мгновения и странные ощущения пропадают. Пропадают вместе с выходом. Теперь на его месте продолжение зеркальной стены. Оборачиваюсь. Входа тоже нет. Кто-то решил замуровать меня в круглом зале. Стараюсь не паниковать. Подхожу к тому месту, где раньше был выход. Касаюсь рукой зеркала в тщетной надежде оттолкнуть его в сторону и открыть проход к свободе. Оказалось, стены зала не зеркальные, а серебряные. Они составлены из массивных плит чистого серебра, которые долго-долго полировали речным песком, доводя до зеркального блеска. Но самое интересное, отражается в них все, что есть в зале, но от чего то забывают показать мою воровскую персону. Двигаюсь вдоль стены, иду по кругу, пытаюсь разгадать загадку, пытаюсь найти выход. Первый круг, второй, третий. Никакой зацепки». Что-то в зале изменилось, но не могу понять, что. Затем замечают: туман исчез, и теперь пол покрывает мелкая красно-желтая мозаика. Иду, как зачарованный. Круг, и мозаика уже зелено-синяя. Круг, и она черно-белая. Дурь какая-то. Или пол безостановочно решил менять свою расцветку, или... Да нет, чушь. Хотя... Хотя вполне может быть верным вариант, что, идя все время по кругу, медленно вращаясь в маленьком зеркальном зале Храдспайна, я в то же время двигаюсь вперед. Значит ли это, что таким образом можно дойти до выхода? Видимо, да. Мне, собственно говоря, больше ничего и не остается. Еще несколько кругов, и впереди прямо из воздуха появляется человек. Выхватываю нож, потому как дорожка свела меня с бледным. Он не двигается. Все его внимание поглощает зеркало, напротив которого стоит наемный убийца и мелкий прихвостень хозяина. Я громко стучу ногой по полу. Никакой реакции. А вдруг дрожайший дружок Ролио, охотящийся за моей тушкой из самого Авендума, всего лишь притворяется и ждет момента? Нет, вроде не похоже. Держа нож на готове, приближаюсь к заклятому врагу. Оказываюсь рядом. Он так и не пошевелился. «Стоит лишь протянуть руку с ножом и бледный покойник. Я так давно этого хотел, но сейчас не спешу. С удивлением смотрю на его лицо». Он так и не оторвал взгляда от зеркала. Глаза убийцы вытаращены от ужаса и готовы вот-вот выскочить из орбит. Губы искажены в страдальческой гримасе. Из угла рта на подбородок и грудь стекает тонкая нитка слюны. Левая кисть у Ролева отсутствует. Я осторожно дотронулся ножом до его плеча. Ноль внимания. Меня пробрало любопытство, и я заглянул в зеркало. Ничего особенного не увидел, лишь бледного и зал. Моего отражения опять же не было. Странное зеркало еще в одном странном и загадочном месте Храд Спайна. Одежка у роли потрёпана и кое-где порвана. Нароже несколько кровоподтеков. Из оружия только кинжал и несколько метательных звезд на поясе. После недолгого размышления звезды я взял себе. Хоть с этим оружием я и не в большой дружбе, но когда карманы пусты, грех жаловаться на найденный медяк. Ни еды, ни личных вещей у убийцы не нашлось, и я лишь разочарованно цокнул языком. Я не стал его убивать. Не знаю, что меня остановило, но... Ну, не смог я. От него сейчас не исходило никакой угрозы. Разум Ролио бродил где-то далеко-далеко, а перерезать горло безвольному телу я не обучен. Не то воспитание, и квалификации, видно, не вышел. Так что я оставил его наедине с зеркалом в мире грез. Правда, отходя, не поворачивался к бледному спиной. Очень неприятно получить между лопаток чем-нибудь острым. Когда я все же отвернулся от убийцы и сделал буквально три шага, раздались булькающие хрипы. Он лежал на полу, а изо рта беспрерывным малым потоком хлистала кровь. В глазах Ролио вновь пробудился разум и ужас осознания скорой смерти. Он заметил меня, попытался скривить губы в своей извечной насмешливой улыбке и умер. Глаза потускнели и закатились, кровь изо рта перестала хлестать и заливать одежду и пол. Я спокойно посмотрел на тело того, кого в течение последних двух месяцев так хотел отправить во тьму и пошел своей дорогой, Все равно последних слов для врага у меня не было. Как и следовало ожидать, на следующем кругу тело Ролио и его кровь попросту исчезли. Я бросил на зеркало невольный взгляд и ошеломленно замер. Чего я не ожидал, так это того, что зеркало покажет мне. Знакомая комната. Массивный стол, стулья с вычурными спинками и глубокое кресло возле окна, забранного фигурной деревянной решеткой. Ближайшая стена размалевана картиной на какую-то божественную тему. Стол ломится от тарелок с едой и бутылок с вином. За столом сидит человек и уплетает курицу. Человек поднимает взгляд от тарелки, тянет здоровенную толстую ручищу к бокалу с вином и замечает меня. «Эй, малыш, чего так долго?» Фор приветливо машет мне рукой. «Заходи, пока еда не остыла, не стой на пороге». Я в изумлении смотрю на него. Ну что же ты, Гаррет, как все прошло? Не стой столбом, я как раз хотел тебе сказать, что наше дельце, кажется, принесет немалый доход, и нам следует. Отскакиваю от зеркала, как от заболевшего чумой медянкой. Меня колотит. Ах, Санкор, ведь как прихватило ты чуть не купился. Но это действительно был фор, старый учитель. Вот только нет его больше в Авендуме. Свалил в горак сразу же после моего отъезда с отрядом. В гораке намного безопаснее, чем в нашей столице. Пристально всматриваюсь в зеркало, но ни комнаты, ни фора там не вижу. Морок исчез, и серебро вновь отражает лишь зал. Иду вперед. Закат в ясный летний вечер — это всегда прекрасно. Особенно, когда находишься на высоком холме, откуда видны все окрестности. Внизу раскинулась широкая лента реки. В лучах заходящего солнца ее вода приобрела цвет расплавленной меди. На другом берегу селение. То ли большая деревенька, то ли маленький городок. Ласковый летний ветер дует мне в лицо, приносит с собой запах воды, клевера и дымка от маленького костра. Слышится приглушенное расстояние мычания стада коров, которое пастух гонит домой. На холме растет большое раскидистое дерево. Под деревом горит костерок, на нем весело булькающий котелок. От того идет изумительный дух ухи. Возле костра сидят трое. Самый старший, с густой седой бородой, так похожий на свалявшуюся овечью шерсть, деловито и важно помешивает стрипню деревянной ложкой. Двое других, высокий лысый воин со шрамом, пересекающим лоб, и маленький пухленький со смешанными усами играют в кости, беззлобно переругиваясь между собой. Из-за дерева появляется четвертый. В одной руке он держит сеть, в другой — щуку. «Хороший улов, сурок!» — одобрительно кивает лысый головой Арнх и бросает кости. «А, Сагра, ты опять выиграл!» Кот огорченно качает головой. «Вот невезуха так невезуха!» «Дядька, когда мы жрать-то будем?» «Когда все соберутся!» — недовольно бурчит в бороду десятник диких. «А, как ты загнал!» Протянул сурок, бросая щуку и сеть в траву. «Когда они еще к нам придут, мы сто раз успеем проголодаться». «Ван Гарретт уже пришел», — сообщил Арнх и встал с травы. «Ты к нам на совсем или как?» «Или как?» — тупо бормочу я. «Уху будешь, Гаррет! Дядька пробует варевая ложкой и, крякая от удовольствия, снимает котелок с огня. «Вы же умерли», — тупо говорю я им. «Да?» Сурок и Кота задача переглядываются между собой. «Я лично живее всех живых и очень хочу жрать», — наконец отвечает Кот. «Так ты идешь?» Я отрицательно качаю головой и пячусь от костра. «Ну, раз не голоден, мы приступим. А ты сходи к воде за остальными. Сколько их можно ждать?» «Киваю и не перестаю пятиться. Это не мое место. Это всего лишь сон. Это другой мир, другая реальность». Здесь мои друзья живы и даже не думают умирать. «Эй, город Передай Халласу, что я сегодня готовить не нанимался!» Крик дядьки настигает меня в тот момент, когда картинка в зеркале уже пропадает. Я иду вперед и вижу Лафресу. Она стоит и смотрит в зеркало ярдах в десяти от меня. Достаю нож, делаю шаг. Ух, джа, умный демон!» Старый знакомый вылезает из стены и хватает меня за грудки. «Отвали!» — я бью его ножом по лапе, и от неожиданности он разжимает пальцы. «Со мной так нельзя разговаривать!» — изумленно бормочет демон, обдавая меня ароматом помойки. «Бух Джаз очень умный демон!» «А жду и руки еще умнее!» — нагло говорю я ему и отступаю. а — кажется, мне удалось его разозлить. «Иди сюда, и я высосу мозг из твоих костей!» «Смотри, кто у тебя за спиной!» Ляпаю я и вытягиваю руку. Он оборачивается, и я, воспользовавшись этим, отступаю и оказываюсь в зеркальном зале. Лафреса отрывается от зеркала, замечает меня и сощуривает глаза. Затем делает шаг в противоположную от меня сторону и застывает перед очередной зеркальной стеной. Следую ее примеру, и оказываюсь... Лесная поляна окружена чистоколом высоких елей... «Трава черным черна от тел эльфов. В живых только двое. Они стоят и молча смотрят на тело поверженного Хсанкора. Кто эти двое, рассмотреть не могу. Лишь вижу, что это мужчина и женщина, а потом понимаю...» «Делаю невольный быстрый шаг к ним». Оба услышали шелест травы и обернулись. «Мужчина натянул лук, и стрела смотрит мне прямо в лицо. Золотой глаз эльфа внимательно отслеживает любое мое движение». Другого глаза нет. Это старая память о борочьей стреле. Эл. Что тебе надо, человек? Голос у Миралиссы хриплый. Я... Убирайся, это наш лес! Единственный глаз Клиссанга сверкает. Зачем ты сюда пришел? Миралисса вытирает со щеки кровь, струящуюся из ее уха. За рогом радуги. Рог радуги? Она грустно качает головой. «Слишком поздно. Теперь Рок у первых, и даже мы ничего не можем сделать. Эльфы проиграли битву, и листва разрушена. Тебе здесь не место». «Хорошо», — говорю я и отступаю. «Передо мной не те эльфы, которых я знал. Эти совсем другие. Чужие». Элл не спускает с меня своего единственного глаза и что-то говорит эльфийке наорочьем. В его словах слышится вопрос. «Дуля». Кивает та и отворачивается, теряя ко мне всякий интерес. Дулле. Вроде я уже слышал это слово: прыгаю в тот самый момент, когда эльф впускает в меня стрелу. Падаю на пол, с ужасом смотрю в пустое зеркало. Дулле, поорочи это стреляй. Не вспомни я слово, которое как-то говорила миралиса и Грассе, и лежать мне со стрелой в башке иду дальше. Спешу-ка все так же опережающие меня Лафреси, ожидая, какие еще сюрпризы принесут мне зеркала. И зеркала звали, предлагали, просили, умоляли, требовали, угрожали и хотели затянуть меня в себя навсегда. Передо мной вереницы ярких картин проскальзывали лица тех, кого я знал, лица тех, кого я когда-нибудь узнаю и тех, кого я так никогда и не увижу. «Гаррет, иди сюда!» «Гаррет, иди к нам!» «Умри!» «Чего тебе стоит остановиться?» «Заходи, ты теперь с нами!» «Привет, Гаррет!» «Эй, Гаррет, видишь меня?» «Пожалуйста, ну, пожалуйста, добрый господин!» «Уже просто не обращаю на них внимания, отталкиваю от себя, вырываюсь из липкой паутины зеркал, благо научился отличать явь от видений. Не всегда это получается сразу». Иногда картины так яркие и сильны, что требуется сделать над собой немалое усилие, чтобы отринуть морок. Лафреса тоже идет вперед и идет с трудом. Я то нагоняю ее, то вновь отстаю, замирая перед тем или иным зеркалом, а затем Лафреса пропадает, и я остаюсь в полном одиночестве. Шаг, еще шаг, и еще. «Эй, Гаррет!» — зовет меня горлопан со зверски объеденным лицом. «Иди поговорим!» Я лишь качаю головой и прохожу мимо зеркала. «Остановись, хулюган!» — просит болт и достает из-за спины бутылку дешевого вина. «Ты только посмотри, что у меня есть!» «Иду мимо». «Именем короля, вор!» Барон Фраголантен с десятком стражников пытаются заступить мне дорогу. «Немедленно сюда, иначе серые камни тебе обеспечены!» «Даже не обращаю на них внимания». «Хочешь золото, Гаррет?» Маркун трясет перед моим носом целым мешком золота. «Только остановись!» Я лишь хохочу, и мне в спину несется его визгливая брань. «Кто мне заплатит за трактир?» В отчаянии ломает руки Гозма. Пожимаю плечами. «Эй, Гаррет!» — окликает меня знакомый голос. «Иди сюда!» «Останавливаюсь, долго смотрю в отражение и делаю шаг в сторону зеркала. Гляжу на него, а он на меня. У нас есть время изучить друг друга. Сейчас в наших руках целая вечность, и нам незачем спешить». «Ну и как я тебе?» — с искренним интересом спрашивает он. «Если честно, то не очень. Ничего удивительного. У меня был плохой образец для примера». Он усмехается, и усмешка выходит какой-то ядовито-гадкой. Неужели и у меня такая? Продолжаю смотреть на него, точнее, на своего двойника, на себя, на точную копию мастера-вора Гаррета Тени. Бледное лицо, черные круги под запавшими усталыми глазами, черная щетина бороды, грязная, измятая, порванная одежда. Видок еще тот. Некоторые покойники, не говоря уже о нищих, и то крашат. «Кто ты?» «Достаточно своевременный вопрос не находите?» «Я?» «Это я?» «Или ты?» «Все зависит от того, с какой стороны на нас посмотреть и что в итоге ты хочешь увидеть». «Ты вроде звал меня. Так говори, чего надо, у меня своих дел полон рот. Не хватало еще с собственными отражениями беседовать». «Кто из нас отражение?» «Вот в чем вопрос, Гаррет. «Его глаза нехорошо прищуриваются». Мы будем играть в словесную перепалку двойник. Ты что ты имеешь против словесных перепалок, двойник? Да. Вот и первое различие между нами. Ты не любитель поговорить гаррет. Что тебе надо? Его рожа, моя рожа начинает выводить меня из себя. Ну ну спокойнее! В его глазах пляшет насмешка. Гляди на мир веселее отражение. Здесь много хорошего и прекрасного, просто ты не умеешь этим пользоваться. Молчу, жду. Ну хорошо, он вздыхает. Зачем тебе все это? Что все? Не понимаешь? Нет, совершенно искренне отвечаю ему. Все эти проблемы, потуги спасти кого-то или что-то, все эти друзья, все эти моральные комплексы и прочие дребедения, от которой нет никакой прибыли, «Зачем ты ввязался в эту авантюру? Раньше ты таким не был. Раньше ты больше походил на меня». «Я рад, что теперь между нами нет ничего общего». «Да полно тебе, Гаррет! Со всей этой беготнёй ты превратился в размазню и тряпку, зависящую от других людей. Вспомни золотое времечко, когда был только ты, и ночь, когда ты полагался только на себя и не держал за пазухой десяток друзей, обязательств и правил. Разве раньше нам было плохо?» Вспомни то время, когда ты играючи проникал в дом какого-нибудь толстозадого хмыря и обчищал его до нитки. Вспомни время, когда, не думая о последствиях, всаживал болт в того, кто оказывался на твоем пути. Раньше ты убивал легко, и раньше ты бы не оставил бледного жить. Я никогда не убивал того, кто мне просто мешал отражение. Если бы это было так, то половина Авендума оказалась бы на кладбище. Я всегда защищался, чтобы спасти свою жизнь». «Не путай себя и меня. От убийства я не ощущаю никакого удовольствия. Если у нас с тобой посиделки ради воспоминаний, то я лучше пойду. Наш разговор ни к чему не приведет». Делаю шаг назад, и спина упирается в холодное серебро зеркало. Он смеется, и этот смех мне не нравится. Сейчас мы с ним совсем не похожи. Сейчас мы совершенно разные люди. «Отсюда ты сможешь выйти только со мной, Гаррет. «Кто ты?» — вновь спрашиваю у него. «Я ведь уже говорил, кто я такой. У тебя плохая память? Ты позвал меня не для пустых разговоров, так? Ты ведь всегда ищешь свою выгоду, двойник». «Выгоду? А ты не совсем безнадежен, отражение». В его глазах просыпается затаенная искорка интереса. «Да, наметилась очень выгодная сделка, и я по старой дружбе хочу предложить тебе долю в одном маленьком дельце». Решаю играть по его правилам. «Маленькое дельце подразумевает маленькие барыши». Усмехаюсь, стараясь скопировать его усмешку. Он вновь смеется. «Ха-ха! Айда Гаррет! А я уж подумал, что совсем тебя потерял. Не беспокойся, в этом маленьком пустяковом дельце очень большой куш. Что мы должны сделать?» «Мы? Клянусь, мой, мне это нравится. Собственно говоря, ничего. Как тебе такой расклад костей?» Получить кучу золота за ничего не делание. Всегда готов поучаствовать в таком сложном деле. На этот раз скопировать его усмешку оказалось намного проще. Отлично. Тебе всего лишь не надо вытаскивать из костяных дворцов ту проклятую дудку, и нам отвалят целый мешок золота». «Целый мешок?» Я скорчил удивленную и сомневающуюся гримасу. «А ты в этом так уверен?» «Не беспокойся, дружище, я уже обо всем договорился». «И кто же заказчик?» «Ну, скажем так, сторонний наблюдатель. Его имя тебе ничего не скажет». «Я, в принципе, ничего не имею против. Вот только прежний заказ...» «Ах, оставь! Я не верю в глупые приметы и гнев богов». «Ну как, ты согласен?» «Пожалуй, да». Я кивнул, и отражение расслабилось. «Правда, у меня есть небольшое дополнение по поводу моих прежних слов». «Какое?» «Он стал приближаться ко мне». «Помнишь, я говорил, что убиваю без удовольствия?» «Ну?» В глазах двойника застыло непонимание. «Я солгал», — сказал я, и, выхватив нож, ударил свое отражение в грудь. Он или понял, или почувствовал, и успел отскочить в сторону. Я лишь разодрал его одежду. Мгновение, и в его руке тоже появился нож. «Глупец!» — выплюнул он и бросился на меня. «Очень сложно драться с самим собой». Я всегда знаю, куда ударю, а если знаю я, то знает и он. Ножами мы владели одинаково, и итогом минутного кружения среди зеркал явилось лишь несколько неглубоких порезов у каждого из нас. Сейчас он ударит в горло, и когда я шагну вперед и влево, попытается достать мое плечо на обратном доводе. Он ударил в горло. Я сделал шаг вперед и влево, и отражение тут же попыталось достать меня в правое плечо. Я знал это и встретил его нож своим. Сразу перешел в атаку, метя ему в лицо, схватил свободной рукой за грудки, притянул к себе и получил ногой в живот. Отскочил назад, пригнулся, избежав рубящего удара, разорвал дистанцию и постарался восстановить дыхание. «Стареешь!» — ухмыльнулся он, сдувая с клинка клок волос, срезанных с моей головы. Я ничего не сказал, и он вновь бросился на меня. Кружение, звяканье ножа об нож, шипение сквозь зубы, когда кто-то из нас получал очередную царапину. Ни один не мог победить. Все мои попытки достать двойника разбивались о мою или его защиту. Наконец, тяжело дыша, мы остановились друг против друга. «Тяжело бороться с тем, кто читает твои мысли. Правда, отражение?» Спросил он и облизал свое окровавленное запястье. «Легко» сказал я, и бросил в двойника горсть мелких метательных звезд, взятых у бледного. Конечно же, он успел угадать, что я сделаю. Конечно же, пробовал уклониться, но на этот раз у отражения ничего не вышло. Я швырнул звезды не целясь, да еще и левой рукой, и он не знал, в какую сторону следует отклониться. После броска каждая из пяти звездочек полетела по своей совершенно хаотичной траектории. Я ведь говорил, что метатель из меня не важный. Три прошли мимо, но две попали. Первая угодила двойнику точнёхонько в правое запястье, и он уронил нож. дернулся, чтобы уйти с пути еще двух звезд, и нарвался на третью, угодившую в левую ногу. С проклятием рухнул на пол. Я в два прыжка оказался рядом, зашел ему за спину и приставил нож к горлу. «Как глупо я попался!» Деревянным голосом проговорило отражение, стараясь не дергаться. «Думаю, ты этого не сделаешь!» «Почему?» «Достаточно сложно убить самого себя. Ты знаешь, существует примета, что, убив своего двойника, отправляешься во тьму следом за ним». По его виску скатилась одинокая капелька пота. «Не ты ли мне говорил, что не веришь в глупые приметы?» Спросил я у отражения и перерезал ему глотку. Зеркала вокруг меня лопнули, и я вновь оказался в зеркальном зале, только теперь на месте одного из зеркал зиял выход. Тело двойника, лежащее на полу, задрожало и растеклось белесым туманом. Я прошел испытание собственным «я», а потому дорога была открыта, и, сделав шаг вперед, вышел из зеркального зала. Вначале я даже не понял, куда попал. Это был самый обычный и ничем не примечательный зал без всякого выхода. Я недоуменно прошел вперед, не понимая, где же ошибся и что привело меня в тупик. И тут-то это и случилось. Мой желудок кухнул куда-то вниз, и показалось, что я падаю в бездну. Ничего не понимая, я чуть было не перепугался до мокрых подштанников. Впрочем, это вполне простительная реакция любого человека, внезапно оказавшегося где-то между небом и землей. Пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы не запаниковать и сообразить, что я, как и прежде, стою на полу, а не болтаюсь, тьма знает где. Не знаю, была ли тут магия или еще какой секрет, но стен, пола и потолка сейчас как бы не существовало. Создавалось впечатление, что я нахожусь в ночном небе. Вокруг меня мерцали звезды. Тысячи тысяч ярких звезд. Сказочная, завораживающая картина. Они были на стенах, на полу и на потолке, а в середине зала сиял ровный круг бледной луны. Фиолетовой луны, имя которой Селена. А раз вселенная рядом, то и дорога радуги всего ничего. Пока я шел к ней, сердце гулко стучало. Я почти сделал это. Сделал то, чему сам до сегодняшней минуты не верил. ру Чистый, глубокий и в то же время тоскливый призыв разнесся между звезд. Где-то там, наверху, у могилы грока дует ветер, и рок радуги вторит ему вечным зовом. Ру! Уару! Этот звук пробирал до мурашек. Он звал. Тоскливая песнь ветра и рога брала за живое. Но я так и не дошел до Селены. Прямо мне под ноги ударила ослепительная нитка молний. Я отскочил в сторону и зажмурился, отчаянно пытаясь восстановить зрение после яркой вспышки. В воздухе пахло грозой и магией. Когда способность видеть вернулась, на противоположной стороне Селены среди звездного неба я увидел Лафресу. Она больше не пыталась атаковать и лишь ждала, когда я приду в себя. Казалось, что женщина и сейчас находится на балу, а не в сердце костяных дворцов. Во всяком случае, Лафреса нисколько не походила на человека, проболтавшегося в могильниках целых две недели. Ее походная одежда была совершенно чистой и даже не помятой, В ушах сережки в виде серебряных паучков, широкий кинжал на поясе. С момента нашего с ней знакомства на приеме у Балистана Паргаида леди Яна нисколько не изменилась. Невысокая, с русыми волосами, сейчас собранными в конский хвост. На высоких скулах играют фиолетовые отблески луны. Ее голубые глаза больше не задумчивы, а насторожены. Они ловили каждый мой жест, каждое движение. На открытой ладони ее правой руки мерцал маленький багровый шарик. Я знал, что это такое, а потому мне стоило большого труда отвести взгляд от ее ладони и вновь посмотреть Лафресе в глаза. «Леди Йена?» «Я рада, что ты меня помнишь, вор». Ее пухлые губы скривились. Голос женщины в корне отличался от ее внешности. Он был очень, очень усталым. «Ведь ты же хочешь дожить до старости?» «Ни с того ни с сего», — спросила она у меня. Есть такая задумка? Тогда советую тебе отойти от вселенной и не вставать у меня на пути, иначе мне придется тебя остановить. Вроде ваш хозяин запретил меня трогать. Если ты не будешь крутиться под ногами, ты ведь не хочешь кормить червей, правда? Вроде посланник обнадежил, что я бессмертный. Я продолжал тянуть время. Все принадлежащие домам бессмертны но только не в самих домах. Этот зал — преддверие Дома Боли, здесь и я, и ты смертны. Так что в сторону, вор». «Как скажете, леди ена Я услышал все, что хотел, и стал медленно отходить к стене. Я не самоубийца, чтобы влезать в разборку с одной из самых сильных колдуней. Она продолжала внимательно следить за моими движениями. А я продолжал молиться Саготу, чтобы все получилось, и леди Ени не вздумалась швырнуть в меня багровым шариком вопреки воле хозяина. Лафреса дождалась, когда я упрусь спиной в стену, и только потом двинулась к Селене. Видать, все же опасалась танцующего с тенями. Это я себе льщу. Перед фиолетовой луной она на миг заколебалась, а затем шагнула на Селену. Ее тут же окутало ласковое бархатное сияние, а затем... Затем леди Йена, окруженная светом луны, начала медленно подниматься над полом к звездам. Она засмеялась, и ее смех, смех искреннего детского восторга, заметался среди звезд, и те ответили Лафресе, закружившись вокруг фиолетового сияния веселым хороводом. Признаю, это было очень красиво. Леди Йена и думать обо мне забыла, но я не рыпался. Я смотрел, как она возносится к звездам и ждал. Хотел бы я, конечно, сказать, что напоследок она торжествующе и злобно рассмеялась мне в лицо и сказала нечто вроде Рок радуги теперь мой! Но ничего такого не было. Звезды и столб света, вырастающий прямо из селены, увлекли ледиену кругу, призывно певшему у ждал и дождался. Вселена из фиолетовой стала черной, и ее свет померк. Звезды, танцевавшие с и вспыхнули горящими багровыми полосами, оставляя за собой искрящиеся хвосты, стали падать с небес, но ни одна из них так и не долетела до пола, растаяв в воздухе. Потеряв световую опору, служанка хозяина, не издав ни единого крика, с тупым звуком упала прямо в центр луны. Падение с высоты, тьма знает скольких ярдов, всегда смертельно. В данном случае оно оказалось смертельно вдвойне. «Смерть в одном из великих домов является окончательной даже для тех, кто ранее был бессмертным и возрождался в доме любви». Лафреса сама сказала мне о том, где мы находимся, и, помня о предупреждении Сагота не вставать на селену, я не трепыхался, а позволил Лафресе испытать на себе одну из ловушек костяных дворцов. Слава богам, все прошло удачно. Золотой, заплаченный за совет старого нищего, принес свои плоды. Ведь если бы один попрошайка, откликающийся на имя Сагот, не посоветовал мне не наступать на Луну, неизвестно, как бы все сложилось. Я смотрел, как под переломанным и исковерканным отпадением телом растекается темное пятно крови. До последнего момента не верилось, что смогу обыграть ту, которую в другие времена звали Лия. Тоскливая песня рога, находящегося где-то наверху, снова вернула меня в действительность. Я задрал голову к потолку, силясь рассмотреть то место, где лежит рог радуги, но, конечно же, ничего не увидел. Слишком высоко. Пока я глазел и ловил ворон, тело Лафресы стало медленно погружаться в вселену, словно это был не пол, а какая-то вязкая то ли слизь, то ли грязь. Через несколько секунд леди Йена, доставившая отряду массу хлопот, навсегда исчезла в черной луне, а еще через миг селена вновь стала фиолетовой, а на небе вспыхнули тысячи звезд и созвездий, словно в зале ничего и не произошло. В середине фиолетового диска что-то сверкнуло. Я сощурил глаза, пытаясь разглядеть, что там такое, но, увы, не получилось. После смерти леди Йены я не очень-то стремился приближаться к опасному месту, Но разумно рассудив, что пока не встану на волшебную луну, мне ничего не грозит, подобрался к селене почти вплотную. В центре ее лежал ключ. То ли магия карликов и кронка Амора была неприятна волшебству, использованному для сотворения этого зала, то ли я такой везучий, но артефакт был рядом, только руку протяни. Ну, я не будь дураком и протянул. Вот только не дотянулся, к сожалению. Чтобы взять ключ, мне придется наступить на селену, а к такому геройству я пока еще не готов. В принципе, безвыходная ситуация. Однако, подумав головой, всегда можно все решить. Лямка от сумки, обвязанная вокруг рукояти ножа и несколько забросов импровизированной удочки, принесли мне богатый улов. Во всяком случае, теперь Аграсса не открутит мою голову за потерю эльфийской святыни. Ключ я повесил на шею, благо Лавреса не озаботилась снять его с цепочки. «Пора выдвигаться». «Ключ имеется, и меня еще ожидает долгий обратный путь. Правда, совершить его предстоит без карт». «Хм-хм. Об этом я подумаю чуть погодя, когда рок Радуги будет у меня в руках». «Весь вопрос, как до него добраться?» она исключается. Испытывать судьбу и полагаться на волшебный свет не собираюсь. Должен быть другой путь. Во всяком случае, по словам Сагота, рекомендовавшего мне поработать ножками». Я прошествовал по звездному небу ища лестницу, ведущую наверх. «Ру -ру <grey> «Слышу, слышу, ouais <strongarrive��acja> слышу, слышу, буркнул я, идя вдоль стены. Язык не повернется назвать это лестницей. Всего лишь каменные прямоугольные ступеньки, вбитые в небо межзвездных скоплений. К тому же очень неудобные. Чтобы залезть наверх, придется изрядно попотеть, но делать-то нечего. Сам Рок Радуги ко мне не спустится. Я встал на первую ступень, подпрыгнул, зацепился за вторую, подтянулся. Вновь встал, подпрыгнул, подтянулся. Мир мигнул, и магия звездного неба пропала. Подо мной вновь лежал самый обычный и ничем не примечательный, но ярко освещенный светом, струящимся из стен зал восьмого яруса. Лезть пришлось долго, и я достаточно сильно запыхался. Балансировать на узкой ступеньке, где едва можно поставить ноги, оказалось самым сложным делом. Вниз я старался не смотреть. Сейчас на такую высоту забрался, что не приведи год закружится голова и точно придется рухнуть вслед за лафресой. После череды каменных блоков ступеней, когда руки уже были готовы отвалиться, появились вбитые в стену металлические скобы. Лезть стало гораздо проще, и спустя какое-то время я очутился на широкой каменной площадке. Здесь гулял ощутимый ветерок. у С этого места звук рога был намного глубже и четче. Проклятая дудка где-то рядом. Где-то совсем рядом. Вновь мигание мира, и я словно оказываюсь в самом центре звездного неба. Где-то внизу горит фиолетовая искра селены, и ее едва можно различить среди россыпи звезд. Вот уж не ожидал, что мне удалось так высоко забраться. Так, куда теперь? Скобы закончились. Дальше гладкая стена, едва различимая среди волшебных звезд. Лестница, ведущая выше, оказалась там, где я ее меньше всего ожидал увидеть. Она висела над пропастью в трех ярдах от площадки, где я сейчас находился. И в который раз за время пребывания в костяных дворцах я пожалел о потере веревки-паутинки. Будь со мной это удобная штуковина, и до лесенки среди звезд добраться было бы самым что ни на есть плевым делом. Теперь же у меня была одна единственная попытка, единственный шанс на прыжок. Промахнись я, не долети, не зацепись за нее, и участь моя будет точно такой же, как у милашки Лафресы. Я еще раз задумчиво изучил поперечины, уходящие в звездное небо. В принципе, попытаться можно, все равно деваться-то некуда. Под ногами мелькнули звезды. Лестница выросла, устремилась куда-то вверх, и я едва успел схватиться руками за самую нижнюю из перекладин. Она оказалась жутко скользкой, и только по воле богов мои пальцы не сорвались, и я не отправился в свой последний полет навстречу с Селеной. Подергался, поизвивался ужом, поскрипел зубами, подтянулся, перебросил левую руку на верхнюю перекладину, затем снова подтянулся, закинул ноги на нижнюю и полез. Ветерок разгулялся, и теперь рок пел ежесекундно, Оглашая тишину звездного зала мощным боевым ревом. Хсан, кор меня задери. Я устал карабкаться по этой бесконечной лестнице. Когда же она кончится? «Кончилась!» Да просуществует Сагот вечность. Я вывалился в ярко освещенный коридор, оставив звезды за спиной. От зова рога дрожал пол, но теперь уж я не спешил. Ничего с ним не случится. Подождет, пока отдышусь. Двадцать ярдов вперед, и вновь звездное небо раскинуло одеяло над моей головой. Жемчужный мост, висящий меж звездных огоньков. Пройдя к нему, я вышел к могиле Грока. Это было прекрасное строение. Нечто среднее между летней беседкой и маленьким некрополем. Четыре тонкие изящные аметистовые колонны поддерживали купол нежно-голубого цвета. Под ним находилась надгробная плита, на ней высечены слова «Гроку, великому воину от благодарной страны». «Добрался», — выдохнул я, все еще не веря, что достиг цели своего путешествия. Я стоял у могилы знаменитого полководца прошлого и брата неназываемого. Никакого священного трепета или еще чего-нибудь такого. Ну, великий полководец, ну, легенда, ну, спас страну от орков во время войны весны. Ну и что? Я вот тоже страну почти что спас, а судя по обрывочным сведениям, грок был не таким уж и героем, раз с его подачи у нас появился неназываемый. На могиле на самом видном месте лежала моя цель. Рог радуги. Он ничуть не изменился с тех пор, как я впервые увидел его во время своего сна Яви в закрытой территории. Большой витой рог, отливающий бронзовым блеском, инкрустированный перламутром и голубоватой костью огра. Красивая, искусно сделанная вещь, «Настоящий боевой рог, которым не постыдился бы владеть даже король!» «Позволь!» В голосе Вальдера проскользнули молящие нотки. «Валяй!» — сказал я и открылся, давая ему полную свободу. Вот теперь я увидел совершенно другой рог. Его окружал радужный ореол, который едва мерцал от уходящей из рога силы. Силы, что держало неназываемого в безлюдных землях, Силы, которая удерживала падших в глубинах Храдспайна, не давая им вернуться на Сиалу. Силы, созданные Ограми. Силы, погубившие эту расу и спасшие других. Она уходила. Исчезала, словно вода, просачивающаяся сквозь песок. Время магии, наполняющей Рог, было сочтено. — Ты можешь вновь вернуть в него магию? — спросил я у Архимага, не отрывая взгляда от Рога. — Нет. «На это потребуется мощь всего совета. Прости». «Ничего», — сказал я ему, хотя и питал в душе смутную надежду, что Вальдер справится, и мне не потребуется носить с собой такую опасную игрушку. «Рок рядом. Теперь ты сможешь уйти?» «Нет, он слишком слаб. Может быть, позже, когда его наполнят силой. Прости». «Не извиняйся. Твоя компания начинает мне нравиться». Это лучше, чем разговоры с самим собой. Тихий, едва слышный смешок в ответ, затем «Бери его, Гаррет, и пойдем домой». Вальдер прав, нечего раздумывать. Я облизал разом пересохшие губы и с гулко грохочущим сердцем подошел к могиле. Вот он, лежит передо мной. Спасение и погибель этого мира, козырная карта в глупых играх хозяев. Что будет, если я осмелюсь вынести его из спайна? Спасет ли это хоть кого-нибудь или принесет лишь очередные беды и горе? Как поступить? Выбор — это ведь так страшно. Решать судьбу мира и держать в своих руках власть. Знать, что благодаря твоему поступку чаши весов могут попросту перевернуться и все полетит огру в пасть. А стоит ли брать эту вещь? Стоило ли ребятам из отряда отдавать за нее жизни? Я стоял и не знал, что мне делать, как поступить. На меня словно ступор напал. Я не мог двинуть ни рукой, ни ногой, словно завороженный. Стоял и смотрел на рог радуги, а он лежал и молчал, ожидая, когда пришедший к могиле Грока человек наконец-то решится. Без сомнений и колебаний. Произнес я словно заклинание обещание данное Грасси, а затем, послав во тьму все и вся, подошел и поднял рог с могилы. Последнее, что я помнил, небо вспыхнуло, и второй раз за день заплакало огненным дождем умирающих звезд.